Глава восьмая. Пару дней мы с Эвоной жили как молодожёны. Я не про любовь, если что. Но что ещё делать двум молодым людям, если из квартиры нужно выходить только для того, чтобы продуктов купить? У которых позади кровь, предательство и трагедия, а впереди неизвестность и детская вера в то, что всё будет хорошо. Правильно. Ешь, молись, люби. и вычеркнуть второй пункт. Но уже утром третьего дня я понял, что очень сильно отвык от спокойной жизни. Вроде бы и хотел её, и наслаждался, и Вона из кожи вон лезла, чтобы показать, какая она надёжная боевая подруга. А всё равно, пару дней и адреналина стало не хватать. Раны зажили, кости сраслись с девушкой, пусть и не до конца ясные отношения, но пока сойдёт И задница уже сразу начинает искать приключения, чтобы вернуть в них все остальные части тела. А главное, стоит этому случиться, как я сразу начну ныть, что мне нужна тёплая постель и капелька покоя. К вечеру третьего дня я был готов на стену лесть от вынужденного безделья. Поговорил с родителями, для которых прекрасно работала легенда командировок в Норильск. Созвонился со старшим братом. от которого услышал о том, как он рад, что я наконец взялся за ум. Пересмотрел все новости в интернете, что раньше вообще было обязательным ежедневным времяпрепровождением, а теперь вдруг стало пофик. Научил егону пользоваться всеми бытовыми приборами в доме и готовить пасту с морепродуктами. Единственное, что у меня получалось сносно. И стал уже подумывать над тему, как подкатить к девушке с идеей ролевого секса. Но тут позвонил Санёк. А что? Нельзя было сказать, что ты уже вернулся. С ходу наехал коммерческий директор, звонивший к слову с незнакомого номера. К слову, я написал ему сообщение на второй день, а потом ещё позвонил раз пять. Но абонент был не абонент. И я решил, что если уж он такой занятой, то пусть сам на связь выходит. Тем более Гричихин сказал, что всё у моего барыги нормально. Просто он играет в шпиона и телефонные номера меняет раз в день, чем бы дитя ни тешилось, прокомментировал этот факт майор ФСБ, намекая, что при желании определённых органов никакие меры предосторожности не позволят моему школьному товарищу скрываться долго. А тут нарисовался и сразу с наездов. Я, чтобы немного его потролить, отвечать не стал и нажал отбой. А через пару секунд сам ему позвонил. О, Санёк, привет. Я вернулся, кстати. Он осознал, что начало первого варианта нашего разговора у него вышло не очень хорошим и немного посопел в трубку. Здорово, Свет. Занят? Могу я подскочить? Ты же знаешь, что я всегда рад видеть своего делового партнёра. Через 40 минут он уже ввалился в прихожую, не изменяя себе, приволок объёмный пакет из супермаркета. в котором что-то позвякивало. «Братан!» Пакет был не очень бережно сгружен на пол, а сам я оказался в объятиях Сани. «Как же я рад тебя видеть!» «Пропал, офигеть насколько! И ни слуху, ни духу!» «А легаш твой ничего не говорит, только морда хмурая, будто тебя вот-вот схоронят!» «С утра сегодня только звякнул, что ты вернулся!» «Ну, я сразу и набрал!» А ты бы еще больше шкерился и телефоны менял, вообще бы не узнал ничего. «Слушай, ну тут объективные обстоятельства. Знаешь, с какими людьми я теперь дела веду?» «Осторожность, братка, она лишней никогда не бывает. Ладно, че меня в прихожей держишь? Погнали, начислим по сто пятьдесят». В это время с кухней выглянула Ивона. Насторожилась, увидев Санька. На вид-то он чистый уголовник. Ещё фикса эти его золотые хоть одеваться стал прилично а не гопник с привокзальной площади Асветка вся сделал логичный вывод школьный товарищ мы же с ним не виделись с того момента как его гречихин отпустил в качестве жеста доброй воли один раз созвонились только и всё потом в автоном когда тракта кресп эмэл каси В общем он не в курсе был что со Светкой мы расстались да ещё и не при лучших обстоятельствах Вот ФСБшникам надо полагать, хватило других дел, кроме как держать друга детства в курсе о подробностях моей личной жизни. Ага, это егона. Александр представился Саня, чуть ли не впервые в моей жизни назвавшись полным именем. Казанова, блин. Она не понимает по-русски, пояснил я, кивнул девушке, и она снова скрылась на кухне. Американка что ли? изумился товарищ Потом хлопнул себя по лбу. Так это Кася, дочь, про которую ты рассказывал? Ля, чувак, красотка! Я бы такой. Ну, если бы ты с ней не замутил, в смысле. Я усмехнулся. Непосредственность Сенька меня всегда веселила. Он был весь как на ладони, простой и понятный, хотя сам себя, наверное, считал очень хитрым и загадочным. Ты бухла, ящик притащил, что ли? Слушай, я давно не видел своего друга. Понятия не имею, как он вообще. Всего 3 бутылки коньяка. Тебе же мне столько всего рассказывать. Так болтая, мы добрались до комнаты, где на стол тот же стали выгружать продукты и выпивка. И вот она появилась как тень. Не говоря ни слова, принесла стаканы, а еду унесла на кухню, чтобы через пару минут вернуть её уже в тарелках и порезанную. И сразу же ушла. «Ничего себе она у тебя дрессированная!» – восхищенно выдохнул Санек. «Там еще есть такие в Мишесе?» Я бы мог ему сказать, что его на последние дни действует больше на комплексе вины, что это у нее механизм личной адаптации такой. Мот, послушная девочка, который в глазах несведущего в ее истории человека выглядит как махровая версия забитой восточной жены, но не стал. «Рассказывать надо по порядку». А если с этого начну, то все путано выйдет. Да и не хотелось мне о девушке так отзываться. «Давай сперва выпьем», — произнес я. Саня разлил коньяк. Мы хлопнули по первой. Я начал свою историю. К моменту, когда мы добрались до Эмила, первая бутылка уже кончилась. Барыга тому и оказался продуманным типом. Половина второй ушла под рассказ о драке в зале с репликаторами. которую я провёл связанный и надёжно упакованный. «Да, братан!» В завершении, когда уже дошло до выхода в портал, мы уже были пьяненькие, но ещё не настолько, чтобы обниматься или плакать. «Вот у тебя приключения! Даже завидно немного! Будь ты кино посмотрел!» «В жопу такое кино!» – буркнул я, хотя я признавал, что жизнь у меня была очень нескучной. «Так, а Илона, тьфу, Ивона, она, получается, с самого начала все знала, что Касси тебя как консерву тащит?» «Да», — коротко ответил я. Это реально был очень тонкий момент, и я сам еще до конца не определился, как мне все это воспринимать. Продолжал придерживаться промежуточного решения. Пусть оно как-нибудь все само рассосется, но и врагом девушку я не считал. Саня с пьяный глаз моей несознательности и инфантильности удивился. И, как положено между воспитанными людьми, сразу обо мне это сказал. «А ты ее дома у себя оставил и пялишь? Ну ты да, он реально!» «За базаром следи, гопота! Так-то она меня вытащила из той задницы. По факту жизнь спасла!» «Ну, сорян, не хотел задеть!» проявил несвойственное ему миролюбие и деликатность мой собутыльник. Но, если по факту, Свет, чекис сказал все операции свернуть. Ничего подла не объяснил даже. Что? Кончилась лафа. Закрылась лавочка. От мысли о том, что любовно выстроенная им система подпольной продажи иномирных артефактов накроется вполне земным медным тазом, коммерческий директор даже пустил скупую мужскую слезу. после чего вдруг полез в пиджак. Да, Санёк теперь носил пиджаки, и они даже на вид стоили дорого. И извлёк оттуда небольшой конверт. «Тут немного кэша, остальное на счёте и на предъявителя», пояснил он. «Гречихин сказал так сделать с твоей долей с неделю назад. Я тогда ещё понял, что дела у тебя не очень. Часть в рублях, часть в долларах, часть в юанях. А в юанях-то нахрена?» удивился я. «Вот ты скажешь иногда чё-нибудь, сразу забываешь, что разговариваешь с образованным человеком с высшим образованием!» Хохотнул товарищ. «Ты чё, совсем тёмный? За юшками будущее! Все умные люди сейчас их покупают! Ну и крипта ещё, но там какая-то мутная тема, а я не лезу в то, в чём не сяку!» «Спасибо!» Открыл я конверт, достал оттуда справку с операциями по счёту, И заглянув в графу и того, присвистнул: "Солидно. Вот, а я что говорю? По-своему понял меня Санёк. Такую тему прикрывать это же вообще кем быть надо? Так что, сворачиваемся?" И он с такой детской надеждой на меня посмотрел, что я едва не расхохотался. "Сейчас дядя Свят скажет, что всё будет хорошо." И довольный Сашенька обрадуется и продолжит бухать. Я немного помариновал его молчанием, после чего коротко рассказал про олигарха и дальнейшие наши планы. Услышав о них, особенно о Сергееве, мой друг явно загрустил. То есть меня по боку пришёл он к логичному на первый взгляд выводу и залпом выпил свой коньяк. Через его активы всё это можно гораздо проще прокрутить. Я друзей не бросаю. Пафосно, как и положено под конец второй бутылки, ответил я. Имеется у меня насчёт тебя кое-какие мысли. На хлеб с чёрной икрой заработаешь. Вот не знал бы тебя, решил, что ты летишь меня просто. Сразу воспрял духом сонёк. На третью бутылку у меня уже не было сил, а вот мой товарищ желал продолжения банкета. Ко мне счастью, правда, не у меня. Быстренько списавшись с кем-то, он сказал, что посидели мы, конечно, хорошо, но есть одна краля. В общем, прихватил этот еврей последнюю бутылку и вызвал такси, а я отправился спать. Утром четвёртого дня наконец позвонил Гричихин. Клиент готов встретиться сегодня во второй половине дня, в 14:00 в его особняке в Подмосковье. Адрес я тебе сброшу. Бери тачку и не опаздывай. Девушку оставь в квартире, там она не нужна. Понял, буду, коротко отозвался я, чувствуя, как внутри снова поднимается волна радостного предвкушения. Вот я наркоман всё-таки, адреналиновый. Кстати, умение твоё не в откате, всё работает, если товар лицом придётся сразу показать. Работает, заверил я его. Тогда до встречи. Будешь подъезжать к воротам посёлка, позвони. Тебя встретят. Там не принято позволять непонятным людям по территории шастаться. Майор закончил разговор и почти сразу пришло сообщение с адресом: Минское шоссе, посёлок премиум-класса. Но где ещё может жить миллиардер? В Испании, разве что. Но в последнее время это не очень безопасно, как следует из новостей. Ладно, оставим мировую политику мировым политикам. У нас свои дела, мелкие, но не менее важные. Перед отъездом сложил артефакты из Мишисов в рюкзак и прихватил с собой. Посёлок имел свой отдельный съезд с шоссе, который разительно отличался, как это обычно и бывает в Москве, от изъеденного зимой и рабочими халтурщиками асфальтового покрытия Минского шоссе. Вот бы сюда этот палестан. Красота была бы. Кстати, может получится его производить. Это же золотая жила. Я два мы съехали на дорогу к посёлку, я набрал майора. Тот коротко подтвердил, что меня ждут и встретят. Таксист остановился у трёхметровой массивной ограды, которая окружала территорию элитного поселения для богатеев. С камерами по периметру, откатными кованными воротами. Только полимётных вышед не хватало, чтобы показать, насколько здесь не любят гостей. Пожилой азиат за рулём даже оглянулся на меня через плечо. А тебе точно сюда, чувак? Я же сделал такое лицо, мол, а что такого? Постоянно езжу в закрытые премиальные посёлки за городом. Тусим мы тут с друзьями. Хорошо, деньги за поездку сейчас карты списывались. А то бы этот тип, глядя на богатенького клиента, выхотел чек втрое. КПП чем-то напоминало въезд на секретную базу из фильмов о Джеймсе Бонде. Там меня встретил представительный мужчина в тёмно-сером костюме, стоявший рядом со скромным Майбахом. "Святослав Сергеевич Котов?" поинтересовался он. "Да", подтвердил я, оценивая своего провожатого. Явно не простой мужик. Чем-то он напомнил Птаха. Вроде и неброский такой человек, а понимаешь, сожрёт и не подавится. Судя по всему, телохранитель с боевым опытом. По путешествам с двумя спецназовцами я стал замечать такие вещи. Меня зовут Сергей, представился тем временем тот. Это он кивнул на рюкзак за моей спиной. Образцы, коротко ответил я, добавив Для демонстрации. Он как-то оценивающе посмотрел на рюкзак, а затем кинул: "Садитесь в машину, нам ехать 7 минут". Дальнейший мой путь по местному Биверли-Хиллс был весьма однообразен. Пока шепованные колёса Майбаха шуршали по идеальному асфальту, я мог видеть из окна проплывающими мимо меня замки и особняки. Особняки и замки. Все они были в чём-то схожи друг с другом. Нереальный какой-то роскошью, наверное. От этого, как ни странно, я глядел и видел стандартизированный коттежный посёлок. Да, очень крутой, но ровно через 7 минут мы въехали на территорию поместья господина Сергеева. Огромный, четырёхэтажный, со всякими эркерами, башенками, флигелями и панорамными окнами, гордо возвышался на здоровенном участке. Территория поместья была какой-то запредельной. По моим прикидам, гектаров 10, а то и больше. Даже этот замок миллиардера не выглядел на этом фоне какой-то монументальной конструкцией. Так, скромный сельский домик, пока не непосредственно к нему не подъедешь. В ландшафтный дизайн тут явно вкинулись неслабо. Батан-не батан, но парочку реликтовых деревьев, которые, в общем-то, не должны были расти в климате Подмосковья. Мне удалось узнать. Как говорится, деньги решают. Захотелось человеку немного Сочи под столицей. И нати, пожалуйста. Помимо садовых зон, на территории резиденции располагались еще прудики. Сто пудов с какими-нибудь карпами или форелью. Беседки, фонтаны. И все это не абы как раскидано в цыганском стиле. Дорого-богато. а грамотно, спланированно, создавая единую композицию. У самого дома я заметил вертолетную площадку, чтобы занятому олигарху по пробкам с простолюдинами не толкаться. За домом – теннисный корт. И все это стоит ухоженное, но безлюдное, потому что нет у этого человека столько времени, чтобы своими благами пользоваться. Нафиг так жить? Мне открыли дверь, чтобы я из машины вышел. Сделал это не Сергей. Тот, как ехал на переднем сиденье, так и остался. Зато появился новый персонаж, какой-то специально обученный человек. Он и провел в дом. Там я уже режим «деревня в большом городе» выключил. И шел, напустив на себя равнодушный вид. Будь то не трогал меня весь этот мрамор с прожилками, мягкие ковры, сверкающий хрусталь и лакированные деревянные панели. Остановились мы в кабинете, что-то вроде номера люкс в пятизвёздочном отеле, где я никогда не был. Окно, занимающее 2/3 стены, дизайнерские кресла кубической формы с невысокими спинками в коричнево-горчичной гамме. Стол рабочий в углу и для приёма в центре. На последнем я увидел знакомые мишинские артефакты, те, что майор передавал, чтобы заинтересовать хозяина этого особняка и добиться встречи. Я пока не стал доставать свои, просто поставив рюкзак рядом со столом. Сам Гритехин тоже был здесь, как и Сергеев. Но если ФСБшник буквально излучал официальность, костюм, галстук, то миллиардер по поводу внешнего вида не парился. Рубаха на выпуск, да джинсы с кроссовками. Хотя, чего ему заморачиваться? Он как бы дома был. На вид он вообще на олигарха не тянул. Потянутый, темноволосый, причём постриженный скорее как военный, а не владелец заводов и пароходов. Лицо совершенно простецкое, а вот глаза интересные. Взгляд точнее. Где-то было измерен, взвешен и признан негодным. В Библии, кажется. Ну, вот так он и смотрел, измерял и взвешивал. А вот и Святослав, голосом радушного хозяина произнёс он. Проходите, молодой человек, присаживайтесь. Насколько я понял, до моего появления они с Гричихиным дела не обсуждали. Болтали, наверное, об общих знакомых или погоду обсуждали. Я такой вывод сделал, потому что Сергеев именно приступил к беседе, когда я уселся в одно из его дизайнерских кресел. И говорил он пока с ФСБшником. Антон, мне вас рекомендовали уважаемые люди. Они настоятельно рекомендовали мне вас выслушать и не торопиться с суждениями. Так что слушаю внимательно. Зачем вы просили о встрече со мной? И что это за занятные штуковины, от которых мои учёные с ума сходят?